Но когда он пришел, она забыла о цели, ради которой позвала его. Она некогда издевалась над этим человеком за то, что он гнул спину перед римлянином. Встречаясь с ним, она соблюдала семь шагов расстояния, словно он прокаженный. А чем она лучше его? Разве она сама в течение всего последнего десятилетия не делала то же самое... только с меньшим успехом. Мысли и чувства последней мучительной ночи вырвались наружу, она винилась и каялась. «Все было ошибкой», — говорила она в порыве самообличения. «Все, что мы делали, брат и я, было ошибкой». Конечно, война не могла не кончиться неудачей. Даже если бы мы и помогли, И хорошо, правильно, что мы предостерегали. Но ошибка, что мы, когда восстание все-таки вспыхнуло, не стали во главе его. Мы должны были погибнуть вместе с остальными. Мы поступили подло. И вы тоже вели себя подло, Иосиф, но вы, по крайней мере, добились успеха. А я даже успеха не добился. Если бы мы поддержали восстание... Добавила она страстно и озлобленно, «То мы, быть может, в своей гибели Увлекли бы за собой и Тита». Иосиф слушал ее. С первых слов, с первого взгляда на нее Он понял, что все то, о чем он мечтал для себя После смерти Веспасиана, рухнуло. Он шел к ней гордый, полный надежды торжества, Великий писатель к императрице, которая к нему благоволит. И вот перед ним уже не императрица. Перед ним увядающая разочарованная женщина, И он, значит, больше, чем она. Ибо было так, как она сказала, он хоть добился успеха. Тем временем она продолжала свои сетования. Они не могут нас понять. У них холодное сердце. Мы чувствуем то, что чувствует другой. Им это не дано. Но, может быть, это дар, что они не чувствуют. И в этом причина их успеха. В тот же день, небрежным и приветливым тоном, Сообщила она императору, что на этот раз ей очень трудно переносить климат и праздничную суету Рима. Она чувствует себя крайне утомленной и, принося ему пожелание счастья по поводу восшествия на престол, выражает свое глубочайшее почтение и просит разрешить ей вернуться в тишину ее иудейских имений. О, как Тит горчился! какие он нашел пленительные и равнодушные слова, чтобы выразить свои сожаления. Он был поистине весьма вежливым господином, и надо было иметь очень тонкий слух, чтобы расслышать за его словами вздох облегчения. Впрочем, Береника, хотя и не собиралась этого делать, на той же аудиенции заговорила о своем процессе. Она полагала, что так как теперь надолго покидает Рим, то целесообразно, быть может, обсудить с ним вопрос о ее привилегиях в Халкидии и Киликии, ибо, в конце концов, этот вопрос придется решать ему. Еще не кончив, она уже пожалела о своих словах. Она слишком облегчила ему испытание. Он будет очень доволен столь легким способом расплатиться с ней. Сейчас ей не следовало этого касаться. Но слишком велика была жажда узнать, как он к этому отнесется. Он, казалось, даже обрадовался, что они начали сразу разговор об этой тяжбе. «Само собой разумеется», — заявил он, — «пора покончить навсегда с этим нелепым недоразумением». Его министры и юристы — медлительные бюрократы. «Для него это дело давно решено», — и он очень благодарен ей, что она ему о нем напомнила. Разумеется, все ее требования вполне справедливы, но его отец, бог Веспасиан, как ей известно, имел свои странности и в некоторых вопросах был неподатлив. Он распорядится, чтобы дело было урегулировано в кратчайший срок. «В кратчайший срок?» — поправился он с подчеркнутым рвением. «Нет, сегодня же!» «Сейчас мы приведем это в порядок». И ударив в ладони, вызвал секретаря и отдал совершенно точный приказ. Береника сидела, улыбаясь. Улыбаясь, слушала веселые деловитые распоряжения императора, закреплявшие за ней и ее братом столь долго оспариваемые права на миллионы. Она и ее брат – последние потомки хасмонеев. Истратили большую часть своих богатств на финансирование государственного переворота, возведшего на престол этого человека и его отца».